На май месяц наметили с лапушкой Капитолиной Семеновной и Эмарханом важную коммерческую транзакцию. Князек проведет от Каспия через немирные горы караван с запрещенным индийским муслином. Лапушка товар примет и по лавкам распишет. Вдруг, извольте радоваться, срочное донесение из форта Заноза. Шамиль в гости жалует. Караван-то уже в пути и близко, А тут всем кордоном велено принять боевую готовность. И что же? Взяли на перевале весь Муслин, а семнадцать вьючных ишаков. Сам же майор, сердце кровью умывая, рапорт писал о пресечении дерзкого контрабандного ухищрения. У трех компаньонов чистого убытка до двадцати пяти тысяч. Мало того, еще и на служебную репутацию пятно. Как эта важная военная весть пришла не через чесноковских агентов, а от какого-то разжалованного Никитина? Кое-как Иван Иванович тогда вывернулся, ужом скользким, вот бы не самочинные лазучики, а он по собственной цепочке все проверил и установил. Да только себя хуже сделал. Когда экспедиция в Семяулье вместо Триумфа окончилась пшиком, Командующина своего помощника окрысился. «Хорошо же, все ты проверил, недреманное око!» Отношения с начальником стали у Чеснокова кислые. «А кто виноват?» «Никитин?» Но это вот майор духом не упал. Возник чудесный случай, который человеку дюжинному или робкому не принес бы особой пользы. А Иван Иванович в раз понял все перспективы и не сдрефил, осмелился. Агент, прозвище Нулик, по стечению обстоятельств узнал о сумасбродном намерении генеральской дочки тайно навестить своего любовника, сосланного в дальний гарнизон. Будь чесноков без полета, просто доложил бы начальнику и получил от него малую благодарность, какой цена грош. А у майора возник орлинный план со многими выгодами. Девицу похитить, а после вернуть обратно, взяв на себя всю заслугу. В прибытке вечная благодарность командующего и кругленькая сумма золотой монетой, потому что обреком, которых наимет Эмархан, знать, кого они украли, незачем. А цену выкупа безутешному родителю Иван Иванович сам определит, какой захочет с князьком уговорились так деньги пополам при условии что эмархан берет на себя организацию беготню суетню и все накладные расходы он же отвечает за то чтобы разбойники вернули барышню в целости и сохранности ловкий аияят все отлично исполнил ибо знает нужных людейшек и распорядителен Отцовское горе, как ожидалось, было беспредельно. Мысленно Иван Иванович уже прикинул, что в обмен на условия срытия крепостей и возвращения манатов можно будет сумму выкупа тысяч до шестидесяти семидесяти загнать У Фигнера хороший особняк в Петербурге, несколько поместьй, да и капитал от покойницы жены остался. Это получается, если напополам... тысяч тридцать тридцать пять так а кроме того коли министр утвердит генерала главнокомандующим благодарный отец конечно же потянет за собой на повышение спасителя дочери тогда под майором чесноковым окажется весь кавказ то есть уже не майором поднимай выше и вдруг на тебе Никитин со своими погаными дружками привозит сумасбродку в Серноводск. Бесплатно, за здорово живешь. Все грандиозные планы псу под хвост. Эмархан, попусту лишившийся и пяти тысяч, на Ивана Ивановича надулся. Хотя уговор есть уговор, накладные расходы не чесноковская печаль. Да и кто, спрашивается, рекомендовал никчемного Раувбека? у которого запросто пленец крадут. Черт с ним, с Эмарханом, сочтемся. Но его превосходительство после этого конфуза к майору вовсе охладел. С учетом грядущего фигнеровского возвышения это было худо. Но Иван Иваныч опять не опустил рук, не расклеился. Из обломков кораблекрушения он немедленно выстроил новый корабль. Прекрасней прежнего. Разлюбил нас генерал-лейтенант Фигнер? Не оценил по достоинству Что ж, возьмем прицел повыше. Найдем покровителя помогущественней. Приближалось событие, если не исторического, то государственного масштаба. Посещение мятежного Кавказа военным министром. Это, о-о-о, какой человек, титан. Их на всю империю трое всего и есть, первых подручников Его Величества. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, ведающий спокойствием державы, управитель всей хозяйственной экономической части граф Петр Андреевич Клинмихель и самый важный из триумвиров, князь Александр иванович Чернышов. Даже не триумвиры они, три китаа. на чьих спинах трон стоит. Его сиятельство князь Александр Иванович крепок, облечен царской доверенностью, и полет его еще не достиг своего зенита. В столице взгляд сего олимпийца на какого-то майора мелкую букашку и не обратился бы. Не то серноводск. Голуб был бы Чесноков, если бы не использовал такой редкостной возможности. Соединилось все вместе. Жестокие удары судьбы, дерзновенные помыслы, изобретательный ум и из воспламенительной этой смеси высияла идея. Именно такая, какие больше всего любил Иван Иванович, то есть соединившие в себе государственную пользу, личный интерес, да еще душевную приятность. Последнее касалось непосредственно гнусного каторзника. Приятно будет сознавать, что он исполнит роль лестничной перекладины для легкой стопы карабкающегося вверх смельчака. Помимо накопившегося к Никитину приватного счетца, Чесноков еще и в принципе не выносил эту человеческую породу. Вывести бы ее окончательно, с корнем, И тогда Россия для таких, как Иван Иванович, будет навек до донца своя. Но лирическими мыслями вроде вышеприведенной майор сегодня тешиться не мог. Слишком многое предстояло сделать. Министра ожидали к вечеру. Ежечасно по Ставропольской дороге пребывали нарочные докладывали о неспешном продвижении его сиятельства. По рыхлости Конституции Александр Иванович быстро езды да не признавал. «Самое нервное, когда все уже сделал, распоряжение отдал и томишься в ожидании, ждешь весточки. До самого полудня майор место себе не находил. Ну, как сорвется? Или того ужас не ней все раскроется?» От волнения не обошлось без медвежьей болезни. До шести раз отлучался Иван Иванович в нужное место. Лишь во втором часу на взмыленном жеремце примчался свинорыл, доставил отрадные известия. Кишечник у Чеснокова сразу укрепился. «Что ж он так расписал-то все, дурья башка?» С видом неудовольствия, но внутренне ликуя, сказал Иван Иванович Толстяку. «А если б письмо попало в чужие руки...» Агент свинорыл, он, конечно, не знал, под каким прозвищем проходит в реляциях, мотнул брылями, оскалился. Не попало бы, я бы глотал. По привычке Иван Иванович прикинул, не сохранить ли изобличительный документиц на случай надобности. Перечитал? Нет, нельзя. Только самого себя изобличишь. Надо поскорей сжечь. Но вдруг пришла в голову забавная мыслишка. Улыбнулся сам себе, спрятал интересную бумагу в карман. Теперь, как говорится в любимой его величеством комедии, подать сюда Ляпкина-Тяпкина. За оном майор послал обычного гостиничного рассыльного, чтоб предмет не переполошился. Главное было сделано. оставался пустяк даже и не бесприятный